Глава двадцать восьмая. Молчание — золото. Когда Баюн хотел напустить на себя важный вид, он проделывал это так успешно, что рядом с ним даже дышать хотелось с уважением. По крайней мере, так подумал Кир, вошедший в горницу. — Да, так и пишет, что если бы не мы, то ничего бы в его жизни не было. Баюн горделиво выпрямился. — Не лопни от гордости! Ухмыльнулся волк. И как я понимаю, ты уже всё решил? Ну а что скажешь, мне нечем гордиться? Кот пошевелил усами и покосился на себя в зеркале, повешенном специально для Жаруси. Я помню, что Катю нашёл ты. кивнул волк, специально усаживаясь так, чтобы кот в виде зеркала не мог. Так когда полетим? Давай завтра на рассвете, пораньше. Он закатил глаза. Я наслаждался шепением приятеля о том, что про пораньше он, кот Баюн, уже и слышать не может. Котик, а мне обязательно? Может, ты без меня слетаешь? Ктерине страсть, как не хотелось опять ехать в города. Обязательно, радость моя. Что ты? Он бы без тебя до сих пор в стеклянной горе спал бы. Так, на свадьбу с пустыми лапами лететь нехорошо. А одна идейка у меня уже есть. Волчок, Отвезёшь меня к ягусеньке? И что это такое, стеклянная гора? Потихоньку спросил Киру Степана, когда Волк с баюном на спине улетели на поиски избы и яги. Странная такая гора и правда из стекла. Она зачарованная. Как мне объяснили, там можно уснуть, и потом что-то такое со снами творится, они застывают и не могут мучить спящего. Мы туда за царевичем Баженом летали. А кто это? У Кира от любопытства загорелись глаза, и он утащил Степана из горницы к себе в комнату, чтобы без помех всё выяснить. Комнаты у мальчишек первоначально были одинаковые, но после пребывания там своих жильцов они очень сильно отличались друг от друга. У Кира образцовый порядок. Он терпеть не мог, когда вещи лежали не на месте. У Степана его вещи лежали там, где были положены. брошены и просто откинуты владельцем. Поэтому Кир к нему заходить не очень любил. Бардак его раздражал. Кир, я всё понял. Ты педант. Степан каждый раз оказываясь у Кира, удивлялся, как у того так получается. Если бы ты родился в Англии, ты был бы старой девой с вылизанным до зеркального блеска домом и таким же садиком. Ой, прости, прости, ладно, я не учёл некое обстоятельство. «А был бы ты старым дядечкой холостяком, таким, знаешь, губы поджжёт и недовольна, в руках тросточка, а домик и садик всё равно вылизаны. Ой, да ладно, кинжал метнёшь-пожалеешь, я себе заберу и не отдам». Степан от души развлекался над разъярённым приятелем, а потом перехватил его руку, вывернул и уронил того на пол. «Нет, ну как ты успел кинжал уже убрать?» «Так он мне нравится! Вот бы сейчас изъял бы и не отдал за твои угрозы моей драгоценной жизни!» «Мальчики, вы чего?» Катерина, недовольная тем, что надо лететь на свадьбу Бажена, пришла на шум и грохот. «Киру, правда, глаза колет!» — развлекался Степан, небрежно удерживающий на полу красного и взъерошенного Кира. В следующий момент тот ухитрился вывернуться, и уже Степан оказался на дубовых половицах. «А-а-а!» «Ну, бывает». Катерина привыкла к их стычкам, которые из шуточной перепалки легко переходили в бои без правил, а потом из ожесточённых поединков также легко трансформировались во вполне приятельскую болтовню. «Ну да, ему, видишь ли, не нравится, что он в душе старая дева», проскрепел придушенный захватом Кира Степан. «Всё разложено по полочкам и стоит в поструночке». «Да что ж такое-то?» Вконец озлился Кир. Кто бы ещё критиковал? Ты же в 3 секунды любое помещение сделаешь помойкой, а в душе грязный тролль, такой как в Гарри Поттере. Катерина прыснула от смеха, села на прискакавший за ней на шум стул, аккуратно расправив подол сарафана, и приготовилась слушать дальнейшие откровения приятелей. А ты? А ты заведёшь пять кошек и будешь цветочки в горшках выращивать. Степан откатился в сторону, И отпрыгнул от промахнувшегося в броске Кира. И вязать научишься, и чтоб аккуратненько. Судя по всему, вязание в глазах Кира было страшным оскорблением. Поэтому он своим единственным кличем снова кинулся на Степана и был перехвачен каким-то хитрым приёмом, отчего рухнули уже оба. Екатерина только удивлялась, как они так падают и ухитряются ничего глобального себе не повредить. Кать А ты чего туда не хочешь? Кир скрутил приятеля и вполне комфортно уселся на его спине, пока тот, сдавлено ругаясь, пытался вырваться. А почему ты думаешь, что я туда не хочу? Да у тебя на лице всё написано крупными буквами. Кира ждал ответа от Катерины, а ответил Степан. Да ей неохота вспоминать, как она дракона целовала, чтобы его от заклятия освободить. Чего? Кира от удивления выпустил локоть Степана, и тот сбросил приятеля со спины и сам его только в узелок не связал. "Что?" вопрос прозвучал от двери. Радка, тоже пришедшая на шум и собиравшаяся посмеяться над вознёй мальчишек, ошеломлённо смотрела на растерянную Катерину. "Я так понимаю, что у тебя это в привычку вошло. И сколько их ты так уже расколдовывала?" Он посмотрел на Катерину с таким презрением, отскочил от двери и чуть ли не бегом кинулся от комнаты Кира. Катерина медленно поднялась со стула. Кать, прости. Степан покраснел до ушей. Я ему сейчас всё объясню. Спасибо, налучше не надо. Катерина опустила голову и быстро вышла. Степан покосился на Кира и огрызнулся. Да знаю я, зря сказал. А что, это правда? Да, то ты и оно, правда. Степан медленно поднялся с пола и протянул руку Киро. Пошли, поможешь? Я один радко не сумею объяснить, мне одному его на месте не удержать. Мунят отправились в комнату, где княжич уже собрал дорожный мешок и крепил на пояс меч, собираясь уезжать подальше и навсегда. «Радко, погоди! Чего ты делаешь-то?» «Собираюсь отсюда. Спасибо, что просветил, а то я как дурак». Радко был в таком гневе, что был готов головой об стенку биться. «Да в чём я тебя просветил? Пожалела она Бажена! Стой! Никуда ты не пойдёшь, пока не выслушаешь!» «Уйди с дороги!» Разъярённый Радко отшвырнул Степана от двери и наткнулся на Кира, который прекрасно с дубом ладил и... Я успел объяснить тому, что дверь надо запереть. Дуб поступил проще, и дверь просто исчезла со стены. Рад, кашлямлённый, уставился на гладкую и ровную поверхность стены. Ты не выйдешь отсюда, пока его не выслушаешь. Кир вполне хладнокровно осмотрел меч княжича, который оказался около его горла. Слушай, я с ними тогда не ходил, и историю эту тоже не знаю. Давай сначала выслушаем, а? Грядко стало как-то неловко. Стоит сопляк, щенок, младшево, а владеет собой лучше, чем он сам. Княжич отвёл меч от Кира и убрал в ножны. Да, ты прав. Рассказывай. Он кивнул Степану, который поднимался с пола и вытирал рассечённую губу. Прости. Я не хотел. Да, ладно. Волк меня и вовсе прибьёт, когда узнает, что я ляпнул. Так что если хочешь ещё потренироваться, как далеко ты можешь меня забросить, пожалуйста, пока я живой и в наличии. Степан сел на стул и повесил голову. Понимаешь, этот самый царевич Бажен когда-то столкнул с лестницы одну старую ведьму. Нет, случайно столкнул, а та возлилась и его заколдовала, и стал он драконом, мерзким словом нет. Его можно было расколдовать, но с двумя условиями. Степан рассказал о том, как дракон стал человеком, но с драконьей кожей на лице. И описал, как это выглядело. У слушателей мороз по коже прошёл. Описал и то, как жил Бажен, и как его прогнали и из семьи, и из царства. А потом рассказал, что Катерина долго не могла решиться. И переживала. И про платочек тоже. «Да, это для девчонки тяжело, видеть такую мерзость. Да ещё и... Фу!» Кир передёрнул плечами, представив Бажена. «Ну вот и я о чём!» — кивнул Степан. «А потом я ему дурак, сам и рассказал, как дело было. И он решил, что на Катерине жениться должен!» Степан покосился на замершего, напряжённо слушавшего Радка. «Да, болтун я, сам знаю!» «Да при чём тут ты? Она-то что?» — рассердился Радка. «Она? Ты о чём?» «А, обожение! Чего ты глупость-то спрашиваешь? Да на кой он ей сдался?» Катерина ему невесту нашла и познакомила их, грубо говоря. Степан благоразумно не стал рассказывать, каким образом это было сделано. «И сказку ему почистила от тумана, а бы он из дуба наконец-то свалил и смог жениться на своей Анне. Он бы и тогда женился, просто у него царство в развале было, там бояре все передрались, всё такое». Жену, короче, не приведёшь, просто некуда. Вот он и восстанавливал до сих пор. Вот. Просто Катерине-то история тяжело далась. А тут ты ещё. Чего ты на неё напал? Да ещё так погано. Она тебя тогда не знала и вообще что вообще Степан не знал. Но доводов больше и не потребовалось. Храдко зажмурился и взялся за голову. Ну вот, Теперь иди себе куда хочешь, дверь открыта, прокомментировал Кир внезапное появление двери на стене. Стёп, ты был умылся, что ли? Отстань, аккуратист. Какая мне разница, пришибёт меня волк с чистой рожей или с грязной? безразлично махнул рукой Степан. Да ты сейчас всю рубашку испачкаешь, Кир пожал плечами. Ладно, дело твоё. А я пойду гляну, как там Катька. Радка тоскливо проводила его взглядом, вынула платок и подал Степану. Прости. Да ладно. Степан приложил к губам ткань. Кир вернулся обратно очень быстро. Парни, её нет нигде, и у дуба тоже нет. Проверить ещё раз все открытые помещения много времени не заняло. Катерины и правда не было. Куда её могло унести? Озабоченно говорил Степан, быстро меняя одежду и прихватывая свою сумку. Она, к сожалению, сказочной не была и вмещала немного. Но он приучил себя, что по крайней мере, живую и мёртвую воду брать надо на всякий случай. Да куда угодно, плачет небось где-то. Кир легко догнал приятеля у выхода из дуба. Быстрее давай, вон Радко уже несётся к котерю. Катерине показалось, что её по лицу ударили. Настолько презрительным был взгляд и слова Радка. Да за что? Что я сделала ему? Жалко, что пергамент со сговором у кота порвала бы в клочья. Она сначала заперлась в комнате, расплакалась, и так стало больно и обидно, что комната стала тесна, а мысль о том, что Радка рядом, а в дубе просто невыносимо. Катерина распахнула окно, дубовые ветки приняли её и бережно опустили на землю. Она побежала со всех ног по тропе, стараясь просто уйти как можно дальше, дальше. До ручья добежала быстро и там, обернувшись лебёдушкой, взлетела. За что? Как он мог так? Девочка, что с тобой? Голосок Жаруся прозвучал совершенно неожиданно. Жар-птица куда-то улетела на кануне, а возвращаясь, увидела выбивающуюся из сил лебёдушку. Белая небольшая птица Поднялась неожиданно высоко и стремилась взлететь ещё выше. Это заинтересовало Жарусю ещё издалека. А уж подлетев поближе, она сразу поняла, что в дубе что-то случилось. Жар птица легко подхватила Катерину и моментально выяснив у той подробности, облегчённо вздохнула. Вот дурачок. Я уж испугалась. Не сердись, девочка. Он и правда тебя сильно обидел и ни за что. Но поверь мне, ему сейчас значительно хуже. Это ревность. Он оскорблён, и ему больно. Если Степан ему сумеет объяснить, как дело было на самом деле, то ему будет ещё больнее от того, что он оскорбил и обидел тебя. Вернись в нормальный вид, и давай мы за ними будем подглядывать. Только шапочку надень. Жаруся говорила таким хулиганским тоном, что Катерина чуть не рассмеялась. человека она обернулась, шапочку надела, но исключительно для того, чтобы её с земли не увидели. Нет, не хочу я за ним подглядывать. Я его и вообще больше видеть не хочу. Она сердито вытерла слёзы. И не захочу. Мне наплевать на него и на то, что он делает. Да и, пожалуйста, легко рассмеялась Жаруся. Только плачешь-то ты тогда чего? Обидно. Тоненько проскулила Катерина. Что он теперь про меня думает? Как он мог? Так если тебе наплевать на него, какая тебе разница, что он про тебя думает? Жаруся покачала лапку, в которой держала Катерину. Всё, всё уже. Если он не будет рвать на себя волосы, я склею боюна в соус. Помнишь, он делает такой соус, который даже волк съесть не может. Катерина вспомнила и соус, и волчью морду, когда он комментировал боюна в скрепню. И не выдержала, рассмеялась. И как-то легче стало. «Ну, сама подумай. Тебе было бы приятно, если бы ты узнала, что человек, в которого ты влюблена, с кем-то вовсю целовался. Нет, наверное, не было бы. Это даже в вашем мире неприятно. А уж тут... А он влюблён, и он воспитан по здешним правилам». Жаруся ещё покачала лапкой. «Дурачок!» Не сдержался и вышло такое. А вон и он, кстати, лёгок на поминке. Далеко внизу, между деревьев, была видна тропа, по которой нёсся Радка. Он добежал до берега ручья и заметался за Вякатерину. Следом примчались Кирса со Степаном. Они о чём-то переговорили, и Кир метнулся направо. Степан побежал к заводе, а Радка рванул налево. Ну, подглядываем. Жаруся не слышала больше всхлипываний и видеть свою девочку под неведимкой не могла. Я обеспокоилась. Нет, не хочется. Ты отнеси меня, пожалуйста, в дуб. Я понимаю, что он просто от неожиданности, наверное. Просто это ещё как-то пережить надо. Обидно получилось и больно. Жаруся легко всплеснула крыльями и полетела к дубу, правда, почему-то ярко сияя всем оперением. Её свет заметил Кир, и, сообразив, что найти Катерину, если она стала лебедем, только жарусе и под силу, побежал за сиянием. Дорогая моя, ты пойди, успокойся. Только переоденься, пожалуйста. Жаруся занесла уставшую от полёта и переживаний Катерину в дуб, в её комнату, и опустила перед зеркалом, а потом вылетела из дуба. Я так и знала, что ты заметишь свет. Она легонько подхватила Кира и взмыла с ним в небо. Кир ахнул от восторга. К тому же он успел понять, что Катьку вернули в дуб и успокоился. «Куда этот несчастный побежал?» — уточнила Жаруся. «Который именно? Они там сейчас оба не сильно счастливы. Радка от того, что ляпнул Катерине, Степан от того, что проговорился». Кир сочувствовал обоим. «Степану пока ничего не угрожает, раз волк ещё не в курсе», — резонно ответила Жаруся. «Я про этого ривневого дурачка!» «Помчался проверить места, где Катька гулять любит». «А он в курсе, как дело было?» «Да, Степан рассказал. Правда, пришлось заставить его выслушать, у Стёпки морда битая от этого». Жаруся хмыкнула. «Ладно, верни Степана в дуб». Она разжала коготки, И кир начало медленно опускаться на землю. А сама она развернулась и не торопясь полетела к виновнику переполоха. Что же я наделал? Она меня теперь никогда не простит. Точно не простит. Она же меня пожалела тогда так же, как и того несчастного смерда и дракона, просто пожалела. А я? Радко добежал до небольшого ручейка. и сообразил, что Катерина тут точно не проходила. Почва влажная, следов ног нет. Да и не могла она с такой скоростью бежать. Вдруг за спиной послышался гул. Он резко перекатился по земле и подпрыгнул, развернувшись и вскочив на ноги. Прямо перед ним зависла, распахнувшее крылья жар-птица. Гул пламени в раскрытых крыльях становился всё громче. Как ты посмел? Голосок, обычно такой нежный и мелодичный, стал оглушающим криком. Ты знаешь, где она? Что с ней? Радко сообразил, что если Жаруся прилетела за ним, то, наверное, что-то про Катерину она узнала. Знаю. Как ты посмел её оскорбить? Крылья от которых несло жаром, как от огромного костра, были совсем рядом. Я буду молить её меня простить. Главное, чтобы с ней всё хорошо сейчас было. Я её не нашёл. Где она? Прошу, ответь мне, пожалуйста. Жаруся всмотрелась в его лицо и развеселилась. Нет, жаль девочка не полетела со мной. Иногда подсматривать так любопытно и интересно, подумала она. Зато княжичу она сказала много другого, очень много. Он только слушал, низко опустив голову. Пока наконец Жаруся не решила, что с глупым мальчишкой достаточно. «Ладно, пойдёшь к ней. И уж как ты будешь её уговаривать, не знаю. Но чтобы такие глупости, больше не говорил». Гул лесного пожара опять стал нежным голоском Жаруси. Катерина едва повернула голову, когда в дверь постучали. «Кать, можно?» «Нет, Стёп, извини, я сплю уже». «Враньё! Никогда ты в такое время не спишь!» Дверь бесцеремонно открылась, И Степан, который держал приличных размеров кружку с чаем и тарелку с бутербродами, ногой закрыл её обратно. Так, кружку держи, не разлей. Бутерброды почти все тебе, я только один себе возьму, обстоятельно доложил он. Сел на пол, опершись спиной о стенку, и с аппетитом откусил от огромного бутерброда с колбасой и сыром. Тебе чего, горница, мало? Ты сюда поесть пришёл? удивилась голодная Екатерина. «Я с тобой поговорить пришёл. А так как я волнуюсь, то я ем, как наш котик», — сообщил Степан с набитым ртом и поэтому невнятно. «А что у тебя с губами, кстати?» Катерина немного попила чая, раз уж кружка всё равно в руках. Не выплёскивать же её на этого болтуна. Заодно и руки погрела чашку. «Получил за дело, можно сказать». Степан запросто мог уже и забыть про разбитые губы, Стоило только смочить их живой водой, меньше капли бы ушло. Но она решила, что лучше уж пусть будет так нагляднее. За проклятую мою болтливость, Кать, прости меня. Да я на тебя и не сержусь. Надо было Киру самой рассказать, раз уж туда поедем. Катерина пожала плечами. Она радка. Слушай, не лезь в это, а? Не могу. Понимаешь, память у меня хорошая. И вот помнится мне, что так мне плохо было, чуть было не сдох. А ты пришла и говорила, говорила, пока мне лучше не стало. Про Гордею я хорошо помню, знаешь ли. Стёп, она же гадина просто. Про неё и забыть можно. Она и правда гадина. Но я ситуацию не могу забыть. А Радко просто... Он не прав совсем, но только на стены сейчас не кидается. А там наш общий друг, Кир. И он может случайно пострадать. усмехнулся Степан, а потом продолжил уже серьёзно. Кать, выполни ты мою просьбу. Я понимаю, что, наверное, я уже сюда не попаду, но поговори это с Радка. Чего это ты сюда не попадёшь? удивилась Катерина. Так волк же сказал, что пришибёт, если я ещё раз проболтаюсь. Может, он не совсем не убьёт же, но вряд ли позволит вернуться. Степан вдруг заговорил совсем тихо. Я так от наткнулся, чтобы лица не было видно. Да ну, у тебя совсем. Я уж испугалась. Катерина взяла бутерброд, осмотрела с сомнением, но откусила. Спасибо, кстати. Я только сейчас поняла, какая я голодная. Поговорю я с ним, куда же я денусь? Просто так неожиданно было и больно, как по лицу ударили. Чего ты там уселся, кстати? А. Так уютнее. Степан тихонько выдохнул. Вроде Катька начала приходить в себя, а то как замороженная была. Не пыхти. Я просто расстроилась, имею право. Имеешь, конечно. Степан рассмеялся. Прикинь, Кира оказывается в очень хороших отношениях с Дубом. Дуб по Кировой просьбе дверь убрал. Степан рассказывал о том, как они ратко удержали, незаметно слопал ещё два бутерброда. А Катерина почувствовала себя настолько лучше, что решила выйти и поужинать, раз уж ей почти ничего не досталось. Вытурить Степана из комнаты оказалось довольно просто. «Стёп, иди уже, дай я хоть умоюсь и переоденусь. Брысь, говорю, и посуду забери!» Катерина дождалась, пока он выйдет и закроет дверь, а потом привела себя в порядок и отправилась в горницу. Радко сидел у себя. Так мальчишки с ним условились. Точнее, он не сидел, а кружил по комнате. Наверное, уже вёрст 5 прошёл таким образом, пока б его дверь не стукнул Кир. Он вышел и отправился к Катерине извиняться. В горнице её не оказалось, но дверь из дуба была приоткрыта. И Степан молча замахал рукой туда. Катерина сидела на дубовых корнях, прислонившись к стволу спиной. Прости меня, Радко очень боялся, что сейчас она уйдёт и исчезнет, улетит. От неё можно вообще что угодно ожидать. Пожалуйста, прости меня. Я виноват перед тобой. Я тебя так обидел. Ты же просто пожалела того парня, как и бродячего, грязного и вонючего пса. Ну, вонючим ты не был? Псиной разве что? Но это не считается. Грязным да. Задумчиво поправила его честная Екатерина. А Бажен... Бажен был очень страшным. Может, даже когда он был драконом весь, это было не так мерзко. «А ты видела его драконом?» — удивился Радко. Он был так счастлив, что Катя с ним разговаривает. «Да, в его снах. У него сначала и тело, и голова были драконьи, и крылья. А потом...» Словно на лицо натянули драконью крупную чешую. «Очень мерзко!» «Как же ты...» Хотя, что я спрашиваю? Наверное, так же, как и со мной. Нет, с тобой было легче. Я же тебя видела. В зеркальце помнишь? Его Жаруся над тобой подняла, когда ты в горницу пришёл. Конечно, помню. Я сам себя первый раз увидел за столько времени. Прости меня. Никогда больше я такое не скажу и не подумаю. Степан, Кир и Жаруся беззастенчиво подслушивали у двери. Кир и Жаруся были просто очень довольны и облегчённо вздыхали. А Степан был мрачен, в ожидании расправы от названного Катиного братца. Вдалеке зажглись звёзды, и откуда-то послышалось нестройное кошачье завывание. «Что это?» Радко подскочил с корней и застыл, прислушиваясь. Из двери вылетела Жаруся. «А-а-а!» Баюн принял немного большую метку с валерьяной, чем можно было. Прислушалась ещё и покачала головой. Ошибочка намного больше. Так, Катюша, иди, девочка. И ты, княжич. Нетрезвые сказочные коты — это зрелище своеобразное. Он и буянить может. Жаруся взлетела навстречу очень странно летящему волку. Катерина сначала испугалась. Она хорошо помнила, что волк спиртное почти не переносит. Исключение он делал только для каких-то специально для него настоянных медов с травами. А тут, если Баюн так на угощался у Яги, так что там с волком? Но, сообразив, что одно её ратко нипочём не оставит, а его самого точно нужно убрать и желательно подальше, быстро пошла в дупы его позвала. А там попросила мальчишек разойтись по комнатам, объяснив ситуацию. Все расходимся и остаёмся в комнатах, код не в себе. Дуб, ты двери закроешь? Катерина дождалась сигнала в виде широко распахнувшихся дверей, ведущих в их комнаты. Улыбнулась Киру, махнула рукой хамуруму Степану, кивнула Радка, сделала вид, что идёт в свою комнату, и подождала, пока Дуб закрыл двери за ними. Спасибо, сказала она Дубу, а сама вышла наружу. Стемнело очень быстро, и Жарусе было видно отлично. Она висела над баюном и готовилась его подхватить. Кот, стоя на волчьей спине на задних лапах, подвывал что-то очень громкое и раскачивался из стороны в сторону. Волк старался уследить за его движениями и подавал в сторону, удерживая баюна на спине. В конце концов Жарусе это надоело. Она баюна стёрнула за шкирку и спустила вниз к дубу. А! Как хочу уж стоит. Какой я молодец. Я её нашёл. Что? Что? Баюн возмущался настойчивым подталкиванием волка. Чего тебе надо, друг мой? А ты вообще кто? Насатый такой бурый. А, ты бурый. Вспомнил? А вот кто бурый? Бурый пёс? Не, не то. Бурый лис? Не. Черно-бурые бывают, бурых не от вроде. А, бурый волк, вот ты кто. Он покосился на жарусю. А ты моя журасенька. То есть, нет, жарумусинькову. Я всё помню, я всех знаю. Он помотал головой и сфокусировался на двери. «Мой дуб!» «Я дом!» Кот рванулся вперёд и промахнулся, врезавшись головой в дубовый ствол. «Ствол аж загудел!» На бою на это большого впечатления не произвело. Он отряхнулся и, с достоинством поправив траекторию движения, кот вписался в дверь и вошёл внутрь. Судя по шороху, мебель стремительно уползала с его пути. Зачем Яга его так упоила? А главное, чем? Чем можно было так срубить котика? поражалась Жаруся. Валерьянка и не пахнет. Понятия не имею. Ты же знаешь, я в этом ничего не понимаю. Мне она предложила, я отказался. Она и не лезла. Попробовала бы. А этот кивок на баюна, который пытался забраться на печь, находясь у совершенно ровной стены, где никакой печи, отродясь не было. А этот заинтересовался. Начал принюхиваться. Она и давай подчивать. Купшина три в него влила. И, по-моему, никак не могла сообразить, куда в него всё влезает. И как он ещё под стол не рушится. Кот выпьет, а она только брови поднимет, похмыкает. Ещё нальёт. Под конец у неё брови с волосами встретились, высоко на лбу. Она же не знает, что котик у нас растягивается. — Попрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Про котиков с уважением. Баюн решил поучаствовать в разговоре. Уважать котиков надо? Ты меня уважаешь? Уважаешь? Уважаю я тебя, уважаю. Иди спать уже. Вздохнул бурый, презрительно отворачиваясь от Баюна. А выпить что ли? Где же кружка? Сердцу будет веселей. Неожиданно Баюна понесло на стихи Сашеньки Пушкина. «Одно хорошо, что он Егея про старушку не читал. Если бы процитировал, ты жива ещё, моя старушка. Сам жив бы точно не остался». Вздохнул волк, подталкивая носом шатающегося Баюна и аккуратно направляя его к печи. «А чего вы к ней поехали-то?» Жаруся, склонив головку на бок, наблюдала за попытками Баюна пройтись вверх по печи. Кот падал, горница вздрагивала. Да сколько же он падать будет? Так ведь и пол повредить можно. Она подцепила кота когтками и зашвырнула его на печку. Судя по приглушённому мяу, вполне удачно. За подарком к свадьбе Бажена у Боюна какие-то хитрые планы на этого Бажена. Понятия не имею какие. А какой подарок? Жаруся страсть, как любила подарки с свадьбы и праздники. Да если бы я знал. Он что-то спросил. Ега вынесла шкатулку, торговалась, как последняя бабка на рынке. Баюн тоже взахлёб, они оба это обожают. Волк сморщил нос и положил тяжеленную голову на стол поближе к Екатерине, в надежде, что она погладит. И тут же встревоженно обнюхал руку, которая коснулась его головы. Почему плакала и вообще «С тобой днём что-то было. Не угрожающее, я бы прилетела. Такое... Ты расстроилась. Я и так бы прилетел, но Баюн категорически отказался там один оставаться. А вот надо было его не слушать, раз ты ещё и плакала». «С чего ты взял-то?» — Катерина осмотрела руку. «И надо же, какой у тебя нюх потрясающий. Что можно учуять или увидеть?» «Слезами пахнет, солью». Ты не увидишь и не учувешь. Так, зубы мне не заговаривай. Случилось-то что? Катерина переглянулась с Жарусей, и обе приняли скучающий вид. Ничего такого вообще не случилось. Волк не поверил, разумеется, и собрался было выпросить получше, но баюн чуть не свалился с печи и пришлось его обратно туда заталкивать. А потом караулить, чтобы опять не рухнул. Баюн полночи куда-то шёл. И почему-то по большей части вверх, а потом пел песни, от которых в ближайшей роще осыпались наиболее впечатлительные листья. Волк категорически отказался закрывать окна в горнице, поэтому вся округа нервно притихла от воя и мява. Я уж и не помню, чтобы такое было. Жаруся хмуро смотрела на баюна, свисающего с печи, головой вниз, как серая тряпка. Чем она его опаила? Зачем он вообще у еги что-то пил? Утром Боюн страдал. Голова у него болела так, что только описание его головной боли вызывало такие же ощущения у всех остальных. До вечера кот просто спал, но периодически опять начинал куда-то идти прямо во сне. Волк караулил его около печи и устало, как он выразился, от всех котов мира сразу и навсегда. Катерина воспользовалась моментом и пресекла все попытки Степана распрощаться с лукоморьем. «Ты ошалел, что ли? Мало мне вчера переживаний было. Как я тут без тебя справлюсь, ты подумал? Я что-то сомневаюсь, что ты опять будешь с открытой дверью что-то разбалтывать». Степан замотал головой. «Ты чего? Я уж лучше помолчу». Он потрогал губу. «Вот, молчание, оно золото». И водой пользуйся, пока волк занят, он мог и не уловить, что у тебя физиономия битая, а уж потом точно выяснит. И пошли на озеро, что ли? А то, по-моему, опять баюн петь собирается. Екатерина заглянула к Киру, который с радостью согласился пойти поплавать. А вы идеиз дуба, они наткнулись на Радка, который остругивал какую-то деревяшку острым ножом. Он тоскливо поднял глаза на развесёлую компанию. Пошли с нами. Мы на озеро, крикнул ему Степан. Гратка перевёл взгляд на Катерину и вздохнул. Пойдём, пойдём. Там боюн опять к выступлению готовится. Лучше быть подальше. Кивнула ему Катерина, и самое смешно стало, насколько быстро тот вскочил и побежал их догонять. Катерина объявила, что ей вода показалась холодноватой, и пока мальчишки и княжич поплыли на перегонки, Она побродила на мелководье, чуть приподняв подол сарафана. А когда они заплыли совсем далеко, быстро переоделась пёрышком в купальник и пошла в воду. Радко вряд ли были привычны современные купальники. А смущать его Катерине не хотелось. «И так не знаешь уже, что его может сбить с толку. Куда ни глянь, проблемы какие-то!» — думала она, легко проплывая вдоль берега, заросшего ивами. У берега Вода была совсем тёплая, и ивы ветви опускались до самой её поверхности. Екатерина, разглядев сквозь них уютную заводь, раздвинула ветки и оказалась в удивительно красивом месте. Ивы образовали зелёный сказочной красоты шатёр над водой. Ствол одной из них склонялся почти к самой воде, дно чистое, а берег покрыт белым мелким песком. «Красота какая!» Катерина доплыла до Ивы, которая словно приглашала её отдохнуть на своём стволе, и, подтянувшись, выбралась на него. Тихо-тихо колыхались стены зелёного шатра. Мягко плескалась вода вокруг ног. И Катерина почти уснула, облокотившись на ствол гостеприимного дерева. «Катька!» Голос Степана раздался совсем рядом, Екатерина чуть не упала с ивового ствола от неожиданности. Куда её опять занесло? Да она же на берегу была, удивился Радка. Она на берегу была, пока ты не уплыл подальше. Ей про тебя переодеваться неловко. У нас же девчонки и девушки в купальниках плавают. Ну, таких непривычных для вашего мира. Вот она и не стала тебя смущать, спокойно объяснил Кир. «А потом она поплыла, именно в эту сторону!» «Как я не увидел! И как вот ты видишь-то?» — возмутился Степан. «Тебя что больше возмущает, что ты невнимательный или то, что я всё замечаю?» — уточнил вредный Кир. И Степан сделал попытку добраться до приятеля и его притопить. «А что такое купальники?» — удивился Радко. «У нас девушки редко плавают, то есть прилюдно никогда». купальники. Да как тебе сказать? Одежда для плавания такая обтекаемая, замялся Кир. Короче, они такие тфу, сам увидишь. Не очень понятно. А вы сами-то как к этому относитесь? вдруг спросил Радка. Ну, к такой одежде, к тому, что они так вольно себя ведут. В нашем мире это нормально, обычно и давно. Опять заговорил Кир. Кстати, Катька вообще очень ну, не из бойких. Я её в школе раньше сильно доставал, поэтому внимание невольно обращал. Все кого-то дразнят, а она не будет. Кир отлично помнил первый класс и историю с мелким поганцем и Владиком, который наврал, что Катька за ним бегает, исключительно потому, что она его единственное не гнобила. И, кстати, на Катьку и внимание обратил первый раз именно из-за этого. Девчонка невольно вызывала уважение и, видимо, поэтому так раздражала. «А чего, кстати, ты к ней так вяз? Я и то твои финты застал!» Степан вопросом, как угадал мысли Кира. Он лежал на спине, лениво наблюдая за облаками. «Сам не знаю. От нечего делать, наверное». Киру не нравилась тема разговора. Он вспомнил о том, что про купальники так не смог объяснить, Кто его знает, как их описывают. Нет, в школе и вопроса бы не возникло. Но вот этому нервному. Так скажи, проблем не оберёшься. Да, про те же купальники. А вот Катька где-то же тут плавает. Явно не в сарафане. Вот сейчас и увидишь, что это такое купальники. Вот же паразит. Катерина сообразила, что они совсем близко, беззвучно спустилась в воду. и поплыла, представив белые крылья. «Я тебе покажу, в чём я плаваю!» Она выплыла из-за ивовых веток почти около мальчишек, легко ушла под воду и, вынырнув около Кира, тоже перевернувшегося на спину, цапнула его клювом за вихор на макушке и от души дёрнула. «Ай! Что это?» — вызывал от неожиданности её бывший школьный кошмар. А сообразив, что это лебёдушка их Катька, расхохотался. Ну ты мне за все школьные годы разом отомстила. Я чуть не захлебнулся с перепого. Надо же, я и забыл, как ты можешь. Екатерина с достоинством покачиваясь на небольших волночках, что-то прошипела своим чудесным одноклассникам и не торопясь поплыла к берегу. Катька, сейчас за хвост поймаю. Степан сделал бросок, который окончился бесславно, так как Екатерина Что-то такое подозривавшее снова нырнуло и ущипнув хулигана за запястье, вынырнуло уже далеко от плывущих. Она быстро заплыла за низко склонившиеся ветки очередной ивы, спрятавшись за ними, и вернув свой нормальный вид вышла на берег, где скоренько переоделась в лёгкий синий сарафан с снежной вышивкой. Выглянула из-за веток. Мальчишки ещё дурачились в воде, пытаясь вдвоём оголить ратка. А сбоку из зарослей неожиданно послышался какой-то странный шорох. Катерина насторожилась, моментально выхватила и надела шапку-невидимку, хоть и противно было на мокрые волосы. Через несколько мгновений из зарослей показалась ощипанная лебединая личность чрезвычайно знакомого вида. Осмотрелась и что-то прошипела. За отлично знакомым Катерине Лебедем на поле, он же задохлик, в былес еще один. Тоже мелковатый и тоже ободранный, правда, более округлый. Катерина зажала себе рот рукой, чтобы не ахнуть от удивления. «Прекрасно! Братья прилетели! И чего им тут понадобилось?» — подумала она. «А ты? Где вот твоя борода?» — шипел задохлик, бывший мужичок с ноготок борода с локоток, своему брату Черномору. «А я на неё заклятие и не цеплял. У меня, знаешь ли, жизненный опыт есть. Бороду могут отрезать». «Да уж ты своей-то уже лишался. Куда уж нам, неопытным?» — шипел задохлик. «Баран, беречь её надо!» «А сам-то, сам-то уберёг?» «Это всё проклятая девка. Ненавижу!» «Хотя... хотя с тобой у неё отлично получилось. Борода-то повылезла. А я и её ненавижу, и тебя. Как ты посмел меня в лебедя превратить?» Черномор понятия не имел, что кружка, упавшая ему на голову, могла и не иметь таких печальных последствий, если бы не непосредственное участие Катерины. «Зато теперь мы с тобой можем вместе найти мою сокровищницу и преобразовать заклятие». шепел ему в ответ мужичок задохлик. Врёт. И точно знает, что врёт, услышала и поняла Катерина. Зачем ему сокровищница? Лебединая вода это не заклятье, её его снять нельзя. Но что-то у него там может быть такое опасное, которое его может из лебедя превратить в кого-то другого. По солиднее. Только вот вряд ли он и брат таким же сделает. Да как мы её найдём, эту сокровищницу, если мы не знаем, где твоя борода? Может у девчонки, а может она её уничтожила давно. Черномору томился и сел на песок, смешно откинув назад перепончатые лапки. Собирай грабли. Сейчас эти наплаваютца вылезут, и девка тоже там где-то. Нам надо поискать. Где-то тут должна быть сумка, одежда её. Ты чего думаешь, что она в одержде твою бороду таскает? Она была так мала? Черномор безгливо коротко зашипел, скорее всего, это обозначало радостный смех. За что мне такое наказание? картинно вздохнул задохлик и прибольно ощепнул братца за шею. У меня борода была в три раза длиннее твоей облезлой мочалки даже до Руслана. Но надо с чего-то начинать. Если бороду не найдём, то хоть нагадим ей на одежду. Вот И этим заканчиваются все твои идеи. Нагадить. Я бы лучше яду подложил бы. А грызнулся Чёрномор. Катерина опешила. Фу, совсем поганые личности. А кстати, где эта самая борода? Ой, я и правда её с собой таскаю. И нож его тоже. Вот уж хомяк, точнее хомячиха. Я же собиралась её сжечь. Потом хотела уточнить у Бою, но ну, можно ли её жечь? сложила подальше в контейнер герметичный. Да и забыла. Клёво, конечно, когда у тебя безразмерная сумка. Но, наверное, иногда надо проверять, что там завалилось на дне, а то такие раритеты могут попасться. Катерина решила, что когда сумку разбирать будет, то Кира и на порог своей комнаты не пустит. Он обо мне теперь вроде хорошего мнения, жалко будет его разотировывать. Лебеди шлёпай лапами. выглядывали из-за куста совсем недалеко от Катерины, и ей страшно хотелось их изловить. Но, во-первых, обоих сразу она бы и не поймала, а, во-вторых, удержать и одного не сумела бы. Она хотела было их убаюкать, но тут, как назло, к берегу совсем близко подплыли мальчишки и Радко. Екатерина сообразила, что если она начнёт напевать, мальчишки тоже могут уснуть, а в воде это просто опасно. Над головой что-то пронеслось, и лебеди кинулись обратно в заросли. Судя по удаляющемуся шороху оттуда, они решили убраться подальше, увидев волка. "А где Екатерина?" волк завис над расшалившимися Киром и Степаном, которые до сих пор безуспешно топили ратка на мелководье. "Плавает где-то тут", отрепортировал Кир, который в этот момент оказался над водой. Катерина по берегу быстро отбежала подальше от того места, где видела лебедей. «Мало ли, затаились и смотрят из зарослей. Мне-то зачем надо, чтобы они подозревали, что я их могла услышать?» Вошла в воду под ивами и сняла шапочку, изображая, что она просто гуляет по мелководью. «Волк, я тут!» Она помахала рукой, привлекая внимание. «Опять ты где-то тут! Они все там!» сердился Борый, который уже просто видеть не мог котиков. И по этому поводу решил держаться как можно дальше от дуба. Давай, полетай-мо, и ты мне объяснишь, что у вас вчера приключилось. Волчок. Приключилось недоразумение. Все во всём разобрались. Жоруся в курсе. Не волнуйся. Это в корне меняло дело. Волк наморщил лоб, припоминая, не было ли у кого ожогов и прочих повреждений. И решил, что раз не было, недоразумение было мелким и внимания не стоившим. Кивнул, но полетать всё-таки увёз, просто развеется. Так, а сейчас что с тобой? Откуда ты? Что я? Ну что ты в самом деле? Вздохнул Бурый. Лебедей видела. Гуслика что ли? Опять приставал полетать. Нет, братья Что? Волк заложил крутой вираж над озером и пока Катерина рассказывала о том, что видела, летал невысоко над водой и осматривал берега. Да, найти их там сейчас не выйдет. И как назло этот баюн. Он как? Катерина обрадовалась, что волк на неё не сердится, а то мог бы раскричаться, что надо было немедленно бежать и баррикадироваться в дубе. Спит. Просто спит. сопит и храпит как человек. Ой, прости, как человек, мужчина. Екатерина рассмеялась, а потом рассмеялась ещё громче, увидев как ратка, которому мальчишки надоели, раскидывает их на берегу. Как ты думаешь, мы их из песка потом достанем или он их по макавку туда вобьёт? Достанем, глянь, наши отбиваться начали. Волк с удовольствием наблюдал за действиями Степана. Потом все трое борцов вольного стиля на песке этот самый песок из волос вымывали долго и упорно и никак не могли понять, почему волк, который отвёз Катерину в дуб, с ней там не остался, а вернулся за ними и ждёт, пока они соберутся. Баён действительно спал. Жаруся, дождавшись Катерину, велела за котиком приглядывать и улетела по делам. А Катерина устроилась рядом с котом, взяла зеркальце и попросила его показать черномора и мужичка с ноготок. Лебеди наблюдали за Радко и мальчишками, а потом долго мечтали, что бы они сделали с этими паршивцами, если бы были в силе. К тому моменту, когда волк пригнал пловцов в дуб, Катерине уже было просто плохо. — Кать, ты чего? Что-то случилось? — Кир увидел, что она бледная и вообще такая запуганная. Он видел её такой, когда сам специально долго-долго доводил. Нет, всё отлично. Хорошо и замечательно. Бодро отрепортировала Катерина, у которой уже и губы тряслись, и отправилась к себе думать, что может быть в сокровищнице и как это изъять и обезвредить. Кот проснулся и аклимался только к вечеру. Голова у него по-прежнему болела, там, как в пустом дереве, гулко отдавался каждый звук, попадавший в его уши. В пасти было мерзко, словно он там транспортную жабу держал всю ночь. "Кот, ужинать будешь?" коварно спросил бурый. Баюн чуть не кинулся в наглую рожу. "Какое там кушать?" От запаха аппетитней рыбки было так плохо, что он едва на печи удержался. с трудом слез оттуда, позорно, задними лапами нащупывая по пути лавку. Хорошо хоть Катенька радость его помогала, поддержала котика. Он хотел с достоинством поблагодарить её и также с достоинством ответить мерзавцу волку, но понял, что сейчас это выше его сил. Он едва добрался до своей светлицы, уже на пороге сообразив, что можно было доехать и на лавке, Или столя. До бутыли с живой водой он почти дополз и припал к ней, уже после первого глотка ощутив, что он всё-таки живой, сказочный кот. Да что бы я ещё хоть раз пил у старой ведьмы хоть воду, простонал он. Боюшенька, ты как? Катерина глянула на него. покачала головой и принялась приводить его шерсть в порядок. Кать, ты его на выставку кошек готовишь, что ли? Не удержался бурый, который втайне сильно завидовал Боюну. Сколько его можно вычёсывать? А вот это радость моя, говорит не бурый волк вообще даже. А бледная волчья зависть. Он был бы счастлив, если бы ты ему хоть спину вычесала. Кот вместе с бодростью духа вернул и все свои разнообразные таланты и теперь пользовался тем, что с Катиных коленей волк его сдёргивать не посмеет. Целиком он там, конечно, не уместился, ещё бы. Такой роскошный котик. Но Бурый действительно не решился, а просто ярился неподалёку. «Волчок, ты правда не против? Если ты разрешишь, я с удовольствием причешу тебе спину». Екатерина одной фразой погасила все недовольство Бурова. Да как бы он ещё не разрешил, хихикнул кот, но глянув на искры в глазах волка, продолжать не решился. Всё-таки координация движений пока не та. Когда Екатерина рассказала Баюну и Жарусе о том, что видела лебедей и что от них слышала, кот моментально запретил ей выходить из дуба. Начинается Только я такую заводь нашла чудесную. И на тебе. Обратно ни-з-з-з-я!» Уныло думала Катерина, заплетая на ночь косу. «Ну, в конце концов, шапку-невидимку никто не отменял. А некоторая доля хулиганства в жизни должна присутствовать», — решила она.